Вавилон. Уровень нулевой. Вокзал. Таможня. Лаки по-прежнему прохлаждался в карцере. От содействия в чистосердечном признании через семейного адвоката Моргенштернов он отказался. И связь с ним была потеряна. Веруку настолько глубоко потрясло произошедшее, что она молчала двое суток. На самом деле хотелось поговорить с кем-нибудь, но никого из вменяемых рядом не было. Микель теперь находился на таможнях, И они почти не виделись. Глаза стали привычно искать Шивея. В последнее время они часто болтали. Он был пугливым и постоянно со всем соглашался. Но хотя бы умел слушать. Среди людей на станции его не было. Из знакомых на скамейке торчали только трое коллег по отработкам. Они все пропустили свой шаттл и теперь убивали получасовое ожидание, как могли. Карим с Пакитой в очередной раз безуспешно пытались развести Барби, показать грудь. А где же вы? напряжённо спросила Вирука. Меньше всего хотелось новых плохих новостей. Вирука боялась услышать, что и с ним что-то случилось. На неё уставились любопытствующие физиономии придурков, и Карим сообщил: "С ним теперь воля высшая". "Как?" побледела Вирука. "Да повысили его", хмыкнула Барби. "Он личный ассистент Майки". "Почему?" недоверчиво осведомилась Вирука. Все трое переглянулись, как черти. И Пакита сообщил. «Потому что он сдал Лаки». Вот это заявление. На её памяти Шивей всегда старался держаться её, Лаки и Микеля. Пока она обдумывала услышанное, Барби снисходительно пояснила. «Себя же не было, милая. Мэкки пошла искать Лаки сразу после приватного часа Шивея с куратором». «Ну, связываешь, кто тут доносчик?» Верука молча отошла от них, напряжённо глядя на новое уведомление на наручных часах. Отец психовал. угрозился, если она не вернётся через час, отправить за ней эвакуационный шаттл. "Запоздала она", отбила ему по всплывшему в воздухе экрану, что их задержали на работах. Наш адвокат добился, чтобы тебе аннулировали оставшиеся часы отработки, снова написал отец. "Сейчас слишком тревожное время, чтобы ездить вниз почём зря. Дома обсудим детали". "Хорошо", только и ответила она. находиться здесь с каждым разом становилось невыносиме. Союзников уже не было. Её стремление быть как все никто не ценил. В руку всё равно держали застрановатую богатую дурочку. И чувство одиночества перемежалось с нарастающим разочарованием. Она думала, что могла бы с ними подружиться. Но это они не дали ей шанса. Шатлы обвалили один за другим, и посадочная линия загоралась огнями каждые 5 минут. Микель наблюдал за этим движением с лёгкой, непонятно откуда взявшейся тревогой. Она не оставляла его с тех пор, как он побывал на допросе об участии Лаки в акции с граффити. Несмотря на неплохую логику, во всём ощущался невесомый подвох. Чувство фальши в происходящем не оставляло его с первого дня на Вавилоне. Внезапно он приметил на скамье фигуру в чёрном. Ноги в тяжёлых ботинках были закинуты на соседнее сиденье. Рика Никто кроме неё не ходил с капюшоном на голове, круглые сутки. Умная, ездит только после часа пик, когда ошатлы почти пустые. Некоторое время он медлил, затем всё-таки приблизился. Хотя оставлять пост было нежелательно. Ты похожа на торговца мором. От кого ты прячешься? Из-под капюшона сверкнул неоновой вспышкой искусственный глаз. Эрика слегка вынырнула из своего чёрного мешка и почесала встрёпанную голову. Просто люблю быть незаметной. Я огромный человек. Как ты, солдат? Менкелсос с мешкой присел рядом. Оба были рады встрече. Это тянулось в воздухе невидимыми нитями. Ждёшь свой шаттл? Типа того. Сегодня был мой последний день. Центр занятости нашёл мне новое место на фабриках. Так что закончилась моя служба на помойке. Они натянуто улыбались, искоса поглядывая друг на друга. Странно было осознавать, что, возможно, им больше не придётся увидеться. Он и подзабыл, что Рика была всего лишь безработной и не собиралась торчать на этих работах вечно. Чтобы как-то избавиться от неловкой паузы, Микель поделился последними новостями. Малаки всё-таки обвинили. Люблю местное дело производства. Знают, как наводить порядок. За ним ещё какие-то другие грехи водятся, судя по слухам. Ты права. Нужен был виноватый. И они его нашли. Они помолчали. Рик по-прежнему выглядел отстранённым, но в глазах застыла нерешительность. Микелю казалось, что сейчас подводится какой-то невидимый счёт и завершается вычисление того, кто с кем должен остаться. Он на своём посту, а за ней придёт шатал, который увезёт в дебри Вавилона. Куда ты сейчас едешь? поинтересовался Микель. 19. -й. Там моя капсула. Выбор конечного назначения невелик: либо сюда, либо к себе. А куда бы хотелось поехать? Подальше отсюда, наружу. Вот бы просто открыть внешний шлюз и утопать из этой сраной крепости. Не думала о том, что мы заперты здесь. Что эта башня монумент безысходности человечества, а не наше спасение. Рано или поздно такая мысль приходила в голову каждому вивелонянину, но её старались избегать. потому что других решений не было. Мир за башней никого не ждал. Там сгорали дотла, из туннели раздался далёкий гул. Новый шаттл приближался, как и время прощания. Рика встала, и Мигель поднялся следом. Ему в очередной раз хотелось сказать ей что-нибудь особенное, хорошее, но не находилось верных слов. Похоже, он вообще этого не умел, потому что ему никому в жизни не приходилось говорить что-то приятное. Она посмотрела на него всё с той же затаённой улыбкой и сказала: "Ну что, солдат? Может, увидимся, удачи, Рика". Он протянул ей руку, но она не пожала её, глядя сквозь неё. Когда шатал уже пристал к станции, его внезапно порывисто обняли. "Это не моё имя", сказала Рика, глядя на него в упор. "А нам не пока удобно. Меня зовут Бланш. Только не говори никому". пока солдат. Осторожно, двери закрываются, прогремело автоматическое сообщение из шаттла. Она стремительно развернулась и запрыгнула внутрь в последнюю секунду. Его вопросы остались не то что неотвеченными, даже незаданными. Микер глядел вслед, гаснущим в туннеле огням, всё ещё ощущая прикосновение её руки, безотчётно ставшее частью его памяти. Говорят, у покойного Руфуса Гора была внучка Бланш. редкое имя на вовелоне